Глава девятая. От Новгорода до Киева. Водный путь из Варяг в Греки, с давних пор известный славянам и другим народам, был долгим и трудным. Новгородские купцы начинали готовиться к путешествию, когда зима была еще в разгаре. Богатый гость, собиравшийся в далекую поездку, относился к делу с большой серьезностью. В амбары складывались меха, гагачий пух, шерсть, мед, воск и другие товары для юга. Их прочно упаковывали в такие тюки, чтобы мог переносить один человек. Новгородский богатый гость Ефрем готовился к путешествию уже в пятый раз. Тело было привычное, но, не полагаясь на слуг, Ефрем за каждой мелочью обычно следил сам. Однако эта зима выдалась для Ефрема очень трудной. По городу ходила прилипчивая хворь, глотошная. Особенно дети заболевали этой болезнью. В те времена еще не знали, что больных надо отделять от здоровых. И потому эпидемия быстро распространялась. В семье Ефрема заболел единственный сын, десятилетний Митяй. Он заразился, побывав в соседнем доме, где хворали уже двое. Несколько дней Митяй чувствовал недомогание, а потом слег. Он жаловался на боль в горле, говорил хрипло, глотал с трудом, у него совершенно пропал аппетит. Мать сидела у постели Митяя день и ночь, заботливо ухаживала за ним, а потом случилось еще худшее несчастье. Взрослые редко заболевают дифтеритом. Но на беду Аграфена заразилась от сына. За больными стала ухаживать мать Ефрема, бабушка Василиса. Митяя и Аграфену лечили всеми средствами, какие тогда были известны в народе. Поп служил в церкви молебны о здравии болящих. Старуха-знахарка шептала наговоры, спрыскивала с уголька. Ефрем молился при святой Богородице. Дал ей священный обед совершить доброе дело, если жена и сын поправятся. Он решил помочь киевскому рыбаку Стаюну выкупить из плена его жену Ольгу, даже если это обойдется в несколько гривен серебра. Но ни молитвы, ни наговоры, ни обед не помогли. Митяй выздоровел, но мать его умерла. Горе сломило Ефрема. Он забросил дела, поручил снаряжение каравана кормчему Харисанфу, а сам целые дни проводил на кладбище, на могиле жены. первые дни он горько укорял Богородицу за то, что она не вняла его обету и отняла у него верную подругу. Но потом его охватил страх. «Безумны мои речь! Прости меня, грешника пресвятая, ведь сына ты мне все-таки сохранила!» Храни его и впредь, а я свой обед исполню. Переворов горе, купец снова принялся за дела. Очень важно было выбрать хорошего начальника стражи, который нанимал воинов для охраны людей и товаров. Сейчас, как и в предыдущей Ефремово поездке, эту обязанность взялся выполнять его родич по жене Лю Тобор. Огромного роста и непомерной силы Лютобор управлялся с тяжелым двуручным мечом, как с соломинкой. Сразу с Ефремовых плеч свалилась половина забот. Купцу оставалось подыскать грибцов, которые будут и носильщиками. На их обязанности лежало перетаскивать грузы на волоках. Другие купцы смотрели на Ефрема недоброжелательно. По их мнению, он был слишком мягок в деловых отношениях с людьми хорошо им платил и содержал. А новгородские гости обычно запутывали своих малоимущих сограждан в долгах и за дешевую цену брали их на службу гребцами либо воинами. В этом году, как и в предшествующих, Ефрем быстро набрал себе надежную команду. Трудная задача стала перед Ефремом. Что делать с сыном? Взять его с собой в поход? Новгородец хорошо знал все опасности далекого путешествия. Болезни, превратности погоды, битвы с врагами на Днепровских порогах, морские бури. Но оставить мальчика дома казалось невозможным. После смерти матери Митяй необычайно привязался к отцу. Повсюду ходил за ним держать за руку. Мальчуган объявил, что он ни за что не останется дома с бабушкой Василисой а когда отец отказывался взять Митяя в поездку, с мальчиком случалось что-то неладное. Бледный, едва дыша, он падал на землю и лишь через несколько часов приходил в себя. Ефрем понял, что это добром не кончится, и, скрипя сердце, решил повести мальчугана в Царьград. «Все равно надо когда-нибудь приучать парня к делу», утешал себя купец, хотя и сознавал, что это очень слабое утешение. В первый раз после смерти матери Митяй улыбнулся, узнав, что поедет с отцом в далекое путешествие. Его здоровье быстро пошло на поправку. Невозможно передать словами зависть мальчишек, уличных друзей Митяя. Подумать только, их товарищ по играм в мяч и свайку поедет в далекие полуденные края, Своими глазами увидит чудесные города Киев и Царьград, рассказы о которых напоминают сказку. Митяй весь ушел в хлопоты. К такому нешуточному путешествию надо было готовиться основательно. В первую очередь требовались ратные доспехи. Когда Митяй заявил об этом отцу, тот хотел отшутиться. Тебе с комарами сражаться пору, а от ворогов ты под лавку со страху залезешь. Митяй поднял неистовый рев, и отцу пришлось уступить. Он заказал для сына броню и шлем, а маленький меч и лук со стрелами у него были давно. Долгие сборы закончились к тому времени, как Эльмень и реки освободились от льда. Была середина апреля, когда челны Ефрема оставили Новгородскую пристань. Он пустился в дорогу первым. Малочисленность каравана не пугала Ефрема. До Киева купец будет держать путь по своей земле. Опасности начнутся дальше, но там, в Киеве, он соединится с попутчиками. День был ясный, но ветреный. Остались позади золоченые кресты новгородских церквей и крепостные башни. Люди крестились, иные тихо шептали молитву Перуну и Стребову. Ефрем и Митяй расположились у кормы передового челна на возвышении, накрытом навесом от дождя. Митяй был в полном вооружении, и воины не могли без смеха смотреть на выглядывавшие из-под шлема миловидное личико, которому малыш напрасно силился придать суровость приличную воину. «Слышь, Митяй!» — фыркая говорили гребцы. «Коли встретятся недруги!» «Вся надежна тебя! От наш хвои в какой прок! Он они сидят в одних рубахах, а ты — настоящий лыцарь!» До устья ловоти дошли часа за три, и началась борьба с рекой. Первое время проходили по тридцать-сорок верст в сутки, но затем река обмелела, и движение замедлилось. Воинов приходилось высаживать на берег, чтобы облегчить челны, а грибцы спускались в холодную воду и тащили суденышки по каменистому дну реки. Вот где проверялась прочность работы новгородских лодочных мастеров. Все вздохнули с облегчением, когда путь по ловоте кончился, и начался Волок до реки Усвяч. Людей ждала трудная работа — волочить челны и перетаскивать товары на расстоянии многих поприщ. Но это была новая работа, а не махание веслами, которое надоело грибцам и вымотало из них силу. Здесь с Митяем случилось происшествие, которое чуть не кончилось трагически. Мальчик заметил на болоте бобренка и погнался за ним, несмотря на предостерегающие крики одного из гребцов. Беда не заставила себя ждать. Парень с головой ухнул в трясину. Он вынырнул и почувствовал, что под ним ничего нет. Бездонная топь засасывала его, и Митяй дико заорал. Гребец бросился на помощь. Подобравшись к опасному месту, он протянул мальчугану жертву. Тот выбрался весь в грязи и тени, и так его, дрожащего от холода и пережитого страха, привели к отцу. Ефрем пришел в ужас. Что бы со мной было, как бы ты тут навечно остался? — Тять, прости, я больше не буду, — захныкал мальчик. — Напрасно я тебя взял, — вздохнул отец. — Жену потерял, да еще и сына чуть не лишился. — Смотри, возьму, вот оставлю тебя в Киеве у рыбака Стаюна. Забудешь, как проказничают. Стоюн с тобой управиться не по-моему. Угроза отца не на шутку напугала Митяя но в сутолоке дорожных приключений этот случай скоро был забыт. Новые волоки, новые труды, и вот, наконец, показался Днепр в крутых берегах. Еще не та могучая река, какой он станет впоследствии, но уже быстрый и многоводный. Легкие челны, на которых приплыли суда из родного города, не годились для плавания по нижнему течению Днепра, и особенно по бурному Русскому морю. Там плавали на длинных ладьях, «учанах», как их называли. Каждое такое судно могло вместить 30-40 человек и большое количество товара. «Учаны» готовились в верховьях Днепра. Жители при рубили громадные деревья, выдалбливали их так, что получалась длинная лодка-однодеревка. На нее набивали борта из досок, ставили мачту, скамейки, уключены и судно было готово к далекому плаванию. Груз из двенадцати челнов был перенесен в три учана, и они легко пустились вниз по быстрому Днепру. Прошел месяц после того, как караван Ефрема оставил Новгород, и в долинах холмах заблестели золотые главы храмов Стольного Града Киева.